но подумав уступил слово таркану белграда тот говорил долго и обстоятельно описывая возбуждение среди сербов хорватов великомараван а также и восточных землях карламана о переговорах с византийцами он не слышал но извечный враг болгарии конечно займет свое место среди ее противников эти слова рассеяли досаду от прежних выступлений от имени задунайских тарканов он предложил подтвердить союз с людовиком немецким как необходимый стране и народу. Когда обсуждение закончилось, стало ясно, что большинство советников за Болгаро-Немецкий союз. Тогда ввели послов Людовика. Все четверо, не считая переводчика, были воины. Тяжелые сапоги, крупные тела, увенчанные массивными головами, казавшимися еще массивнее от обрамлявших их рыжих волос. Все это внесло в тронный зал нечто суровое и холодное. Эта холодность исходила также и от их серых глаз, и от их взглядов, которые они переводили с одного члена совета на другого. Сначала они поклонились Борису. По залу распространился запах дегтя от сапожищ. Этот запах вытеснил аромат сожженных трав. Положив руку на грудь, предводитель подошел и протянул хану тонкий свиток. Хан передал его Доксу. Выждав, пока германцы встанут на место, Докс стал читать. В коротких неуклюжих предложениях Карл Людовик Немецкий приветствовал великого хана Болгарии, желал здоровья и успехов в мирной жизни и на поле брани, просил подтвердить заключенный ранее союз, посылая следующие дары. Эти дары от золотого подноса до лисих шкур перечислялись с немецкой аккуратностью. Потом переводчик подал знак, внесли дары, свалив их в кучу посредине зала. Мехов было так много, что запах от них прогнал дегтярную вонь. Глядя на богатые дары, Борис испытывал удовлетворение, но виду не подавал. Наконец, германский король осознал свое положение. Столь щедрым может быть только благодарный или перепуганный человек. Золото пойдет в ханскую казну, а меха будут отданы этим людям в зале. Пусть помнят, как германцы просили помощи. Прошел и большой диспут. Он продолжался целых два дня. Сначала спорили о старшинстве законов, данных богом. Надо ли следовать законам Моисея или Новому Завету? Этот спор накалил страсти. Иудеи отказались считаться с явлением Иисуса и с Новым Заветом, утверждая, что время помазанника Божьего еще не пришло. Ссылаясь на пророков, Константин доказал, что читать только свод законов Моисея — великое заблуждение, ибо задолго до Моисея Бог дал закон Ною, наказав «вот». «Я поставлю завет мой с вами, с потомством вашим после вас». Иудеи на это ответили, что они, мол, считают заветом, но не законом, Божье повеление Ною. Спор затянулся, и философу пришлось обратиться к примерам из священных книг, чтобы убедить и опровергнуть их. Самый большой вес имели слова Божьи к Иеремии. «Так говорит Господь Бог Израилев. «Я заключил завет с отцами вашими». когда вывел их из земли египетской. Худощавый иудейский мудрец, помолчав немного, заметил. «Можно согласиться с тем, что закон — это и завет, но те, кто соблюдал скрижали Моисея, были угодны Богу. Мы тоже так поступаем и надеемся, что Бог возлюбит нас. А вы, провозглашая новый закон, тем самым попираете Божий». Философ торжествующе посмотрел на него. сделан первый прорыв в пользу нового завета Каган тоже заметил это друзья и ученики константина радостно переглянулись противники молчали уставившись в петрый ковер на полу нет мы поступили хорошо возразил константин и сославшись на завет ноя и на законы моисея тут же привел свидетельство их отмены он процитировал высказывание Иезекииля. заменю этот и дам вам другой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 и поставил стражей над нами, сказав, «Слушайте звука трубы». Но они сказали, «Не будем слушать». «Итак, слушайте, народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля. Вот, я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли». Философ осмотрел притихший зал. разве надо еще говорить вам устами пророков чтобы вы удостоверились в прекращении действия скрижалей моисея зачем в таком случае вы убеждаете этот народ принять вашу веру хотя она не является истинной худощавый мудрец однако не сдавался он все листал старый список талмуда и хотел было прочесть что то еще но сидящий слева от него человек положил руку на книгу и сказал каждый еврей знает что так и будет но не пришло еще Время помазанника. «Зачем обманывать себя?» — вскипел философ. «Разве не сбылись предсказания пророков и слова Бога? Иерусалим погиб, и жертвоприношений нет, и все сбылось. Малахия ясно говорит. «Нет моего благоволения к вам, — говорит Господь Саваоф, — и приношение из рук ваших неблагоугодно мне, ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами». и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему, чистую жертву. А Даниил, послушав ангела, сказал так. «До Христа, владыки, семь седмин и шестьдесят две седмины». А как вы думаете, что это за железное царствие, о котором говорит Даниил в сновидении? «Римское», — хором ответили все. «А камень, что сорвался с горы без прикосновения рук человеческих?» «Помазанник». Но если признать, основываясь на предсказаниях пророков и других доводах, что он уже пришел, то как же ты тогда объяснишь, почему все еще удерживает власть Римское царствие? — Оно уже не властвует, — ответил философ. — Оно отошло в прошлое, как все изведение, ибо не Римское наше царствие, а Христово, как пророк и сказал. Много энергии потребовалось Константину в первый день диспута. На следующий день спрашивал главным образом Каган, желая уточнить некоторые вопросы религии. Философ отвечал ясно, приводил примеры, чтобы всем непосвященным легче было понять. В конце спора потребовала к себе внимания отвергнутая магометанская вера. Сарацинский мудрец, хорошо знающий Константина со времен диспута в столице халифов, долго и чинно молчал, опасаясь его острой мысли. но так как он рисковал потерять благоволение своих верующих в земле Хазарской, которых и без того можно было по пальцам перечесть, то решил выступить. Погладив седую бороду и постучав по золоченной оправе Корана, старец попросил слова, но его опередил один из советников Кагана. «Скажи, философ, почему вы не чтите Магомета? Он ведь очень хвалил Христа в своих книгах, написав, что от девицы Моисеевой сестры Родился великий пророк, который и мертвых воскрешал, и любые болезни вылечивал. Константин встал и, повернувшись к Кагану, ответил. — Пусть властелин рассудит. А ты ответь мне, если Магомед пророк, то как нам верить Даниилу, сказавшему, что после Христа кончатся все видения и пророчества? И может ли Магомед быть пророком, если он явился после Иисуса? Что же, нам отказаться от Даниила? Тут вмешались иудеи. Даниил говорит по вдохновению Божьему. — Магомед — лжец и враг нашего избавления. Все, что он изрек, — зло и срамота. Тогда советник обратился к сарацинскому мудрецу. — С Божьей помощью наш гость положил на лопатки гордых иудеев, а нашу веру и вовсе отбросил, как скверну. И, обратившись к присутствующим, сказал. — Бог дал христианскому царю власть над всеми народами и истинную мудрость. дал и истинную веру, без которой никому не суждено жить вечной жизнью. «Слава Богу! Во веки веков!» Нестройный хор мужских голосов торжественно провозгласил «Аминь!» Это вызвало слезы на глазах Константина. Взволнованно, подняв руку, призвал он всех принять христианство. На следующий день свыше двухсот знатных людей вступило на путь христовой веры и мудрости. Когда братья выходили в город, люди, которых они встречали по пути, кланялись им до земли, а кое-кто целовал руку и просил благословения. Из тех, кто приняли христианство раньше, братья рукоположили нескольких священников, чтобы они не давали угаснуть пламени веры.